Чарующий рассвет раскрасил серое небо нежными красками. Мужчины и женщины покидали древний лес, оставляя ему на хранение свои тайны. Для них эта ночь была прекрасной возможностью стать едиными с природой. Кто-то разминал мышцы, ступая босиком по траве. Кто-то обнимал свою суженную, ласково целуя ее вместо укуса. Кто-то весело рассказывал о своем первом забеге, но каждый из них встречал этот рассвет с душевным спокойствием. Тишина утреннего леса дарила умиротворение, и только в близлежащем мегаполисе было неспокойно. Город просыпался под вой сирен, предвестников беды. В утренних выпусках СМИ уже зазвучали ужасающие новости. Этим утром в проулке было найдено тело, истерзанное диким зверем девушки. Состояние трупа заставило даже немало повидавших в своей жизни мужчин распрощаться с завтраком. Лишь немногие сумели не отвести взгляда от устремленных в рассветное небо глаз, в которых застыл ужас. Через час детектив получил сообщение о еще одном трупе с такими же ранами. А к полудню тихий и спокойный город накрыли паника и страх. В таком родном для них лесу появился опасный зверь, оборвавший в эту ночь две невинные жизни.